макет книги, макет книги, предполагаемая модель будущей книги, в которой художественный редактор проектирует размещение всех компонентов книги, исходя из производственных возможностей и характера издания. Разработка макета учитывает принципы оформления и композиции книги, вид печати (цветная или черная), форматы объем книги. на какой возраст она рассчитана, массовое это издание или подарочное. Макет помогает как бы заранее увидеть книгу в материале, определить место каждого книжного компонента до того, как текст набран и сверстан. Свою работу художественный редактор начинает с расчетов. Сколько страниц текста будет иметь книга при заданном формате и выбранной полосе набора, какую площадь займут иллюстрации, шмут с титулы, оглавления, выходные данные. Особо тщательно продумывается порядок размещения иллюстраций, так как он зависит от размеров. Если это страничные иллюстрации, то они в соответствии с тематикой равномерно распределяются по тексту. Если же иллюстративный ряд состоит из рисунков разного размера, то следует выстроить их по принципу ритмичности, чтобы избежать олеповатости, но при этом не забыть главного – рисунки вставить рядом с текстом, к которому они относятся. Такой постраничный эскиз будущей книги позволяет избежать ошибок, найти наиболее оптимальное решение для размещения всех элементов книги еще до ее печати. Демонстрация композиции издания в целом Главная цель макетирования.